Глава 23. Ветер перемен. Суомусалми, 15 декабря 1939 года. Это было банально, но это было. С утра 15 декабря началась метель. Ветер выл, нанося громады снега. Комбриг Зеленцов поприветствовал меня матами и обвинениями в том, что я срываю проведение операции. На что ему было замечено, что приказа о создании особого корпуса нет, и что пока что мы в равном положении. Зеленцов взорвался, особенно от того, что я был абсолютно спокоен. Во мне за ночь выросла уверенность, что раздергивать дивизию — это неправильно, и я этого сделать не позволю. Правда, росло понимание и того, что связка Зеленцов-Духанов меня переиграет, но пример еще не из будущего меня вдохновлял. Я про эпизод с Рокоссовским, которого от расстрела спасла бумажка с приказом Конева. Примечание 1. Примечание 1. Конев дал Рокоссовскому приказ передать свой участок фронта Ершакову, а самому отбыть к Вязьме. Комиссия про этот приказ не знала, и Ворошилов обвинял Рокоссовского в уставлении войск. Чем это грозило одному из лучших полководцев Великой Отечественной войны, говорить не стоит. Да, прикрывал себе задницу, но это был бы крайний случай, самый крайний. Была у меня минута молодушия ночью, была и не одна. Человек такое существо, говнивое существо, доложу я вам, и сквозь свое говно лезть наружу к нормальному человеческому началу. Дело неприятное и неблагодарное, но надо. И вот это самое надо толкало меня на конфликт, который я бы хотел избежать. Лучше было получить приказ и выполнить его в меру своих возможностей. Когда Орзе Ленцова затих, я поинтересовался. Андрей Иванович, так приказ пришел или нет? Нет, мрачно проборчал тот. Смотрите сами, как разыгралась метель. Нужно провести техобслуживание танков и броневиков. В обед, максимум к вечеру, прибудут подкрепления из Важинары. Оформим все приказами, как положено, по уставу. Я выделил интонацию эти два слова. И будем действовать метель, а на и финном метель. Хорошо, посмотрим. Это должно было содержать скрытую угрозу. Вот уж не знаю. Товарищ Камбрик скажите, почему вы оставили финские пистолеты-пулеметы себе? Не отдали трофейщикам. Что это за наезд? А, типа преклонение перед вражеским оружием? Ну-ну. Я приказал это оружие передать саперно-штурмовым группам. Оно не самое лучшее, но весит меньше, чем ручной пулемет. А при штурме укреплений бой идет на короткие. Им пистолет-пулемет будет как раз. Конечно, когда в части придут советские образцы, сразу же произведем перевооружение. А пока на безрыбье и рак рыба. Интересно, я нигде ничего не перегнул? Такое впечатление, что Зеленцов на меня зуб заимел за то, что я его деблокировал. Вот уж не было печали... Тут меня вызвали на пункт связи. Вызывал штаб армии. Ну, сейчас получу свечку еще от Духанова. С тяжелыми предчувствиями пошел к связистам. На связи комкор Чуйков. Вступил в должность командующего 9-й армии. Вот это да! В той истории это должно было случиться то ли 20-го, то ли 22-го. А назначение Чуйкова однозначно было связано с тяжелым положением 163-й, и отвратительными действиями моей дивизии. Так, слушаем дальше. На связи командир 44-й стрелковой дивизии Камбрик Виноградов. Товарищ Камбрик, доложите обстановку. Первую задачу выполнил. 163-я полностью деблокирована. Группа полковника Сиилосвоя разбита. Сам полковник ранен и взят в плен. По его поводу есть мысль. «Позже». «Слушаюсь. Сейчас накапливаем силы для удара на Оулу». «Как планируете наступать на Оулу?» «Считаю неправильным наступление по двум направлениям». «Поясните. Там нет таких сил, которые надо окружать. Действие развивается вдоль дорог, а на Оулу путь один через Хюрин -Салми. Но очень растянутая линия снабжения делает действия особого корпуса особо уязвимыми». Получается, что необходимо создавать центр обороны в Хюринсалме и защищать линии снабжения. При наступлении одной дивизии может оказаться, что на острие наступления при штурме Оулу может остаться один батальон. А этого недостаточно. Уверен, финны будут держаться за Оулу зубами. Предлагаю мою дивизию как более подготовленную к штурмовым действиям использовать на острие, максимально усилив танками и артиллерией а 163-ю для охраны коммуникаций и создания оборонительного узла в Хюринсалме. Эта дивизия хорошо показала себя в отражении атак финской пехоты. Усилить артиллерии, и все будет хорошо. Главное, что после взятия Хюринсалме можно силами полка пехоты при поддержке танков и артиллерии ударить в тыл финским частям навстречу 54-й дивизии, которая остановилась у Куомы, а взятие совместными усилиями Нурмеса создаст предпосылки для активации действий частей восьмой армии и окружения группы Тауэллы. Но это уже не мой уровень принятия решений. Я уверен, что смогу выйти к Оулу, где сосредоточиваются остатки группы Си и и выбить финном зубы, чтобы не цеплялись там, где не просят. Понятно. Назначаю вас командиром второго особого корпуса — Сегодня к вечеру подойдет танковый батальон и средства усиления. Что еще надо для быстрого продвижения вперед? Хотел бы попросить переориентировать на нас хоть небольшую часть авиации. Главное, несколько самолетов для разведки. Другое, как получится, а без воздушной разведки, как без рук. Думаю, этот вопрос решим. Как и выделение отдельного отряда бомбардировщиков и истребителей. Будет особому корпусу особый авиаотряд. «Когда начнете выдвижение?» «Завтра утром. К этому времени сконцентрирую в кулак танковый батальон. Посмотрю, кто и в каком состоянии подойдет. Решим вопросы с этим усилением и буду выступать. Первым эшелоном 44-я дивизия, вторым, части 163-й. Приказ о вашем назначении будет у вас к обеду. В крайнем случае вечером. Действуйте!» «Да, ведь сработала заготовочка. Сработало!» Несколько дней тому назад. Интерлюдия. Москва. Кремль. Кабинет Сталина. 30 ноября 1939 года. Этот кабинет в Кремле знают все. И по мягкому ворсу ковровой дорожки, и по столу с лампой под зеленым абажуром, и по бесшумной ходьбе хозяина кабинета, сжимающего в руке неизменную трубку. Кроме хозяина, в кабинете находился уже пожилой военный с отменной выправкой, выдававший в нем старого служаку еще старых царских времен. Это был начальник генштаба Борис Михайлович Шапошников. На столе была расстелена подробная карта Финляндии, на которой отмечено положение войск на начало операции. «Таким образом, мы планируем закончить все действия по усмирению Финляндии еще до Нового года». «Вас ничего не смущает в этих планах, товарищ Шапошников?» «Конечно, командармы немного недооценивают возможности противника, но и переоценка противника тоже не есть хорошо». «А что вы скажете по планам конкретно девятой армии?» Шапошников Было озадачен. «Главный удар все-таки наносился на Выборг. Направление действия девятой армии важное, но не настолько. У нас были замечания к этому плану, как я знаю». Духанов замечание обещал учесть. — А насколько ваши замечания отвечали вот этому документу? Перед глазами Шапошникова возникла злополучная записка майора Чернова. Шапошников пробежал записку взглядом, вздохнул. Наши рекомендации во многом совпадали, товарищ Сталин. — Говорите, что Комкор Духанов обещал замечание учесть? — Хорошо. А назначьте к нему в качестве наблюдателя отставки Комкора Чуйкова. «Есть мнение, что товарищу Чуйкову полезно будет понаблюдать за событиями именно в Девятой армии. Будет сделано, товарищ Сталин». Была у товарища Шапошникова такая черта. «Он никогда не возражал товарищу Сталину, даже если был уверен, что товарищ Сталин не прав. Сейчас начальник генерального штаба Красной армии пребывал в некотором недоумении. Он был знаком с замечаниями майора Чернова и считал их дельными». Но Комкор Духанов уверял его, что все учел, что у противника на его направлении достаточного количества войск для противодействия нет, и события пойдут по типу польского похода. Если где и постреляют, так немного и для острастки. И к чему тут Чуйков? И когда Шапошников покинул кабинет, вождь и учитель попросил принести чаю, воспользовавшись паузой на чай, еще раз перечитал письмо, которое пришло недавно на его имя. Обращаюсь к вам как товарищ по партии, не только как к верховному главнокомандующему, но и как к нашему партийному вождю. Ла-ла-ла, тополя, а дальше — вот это самое главное. Анализ обстановки, ссылка на замечание Чернова, объяснение, к чему может привести действие командного состава 9-й армии, Психологические моменты, интересно, а вот, главное, характер войны, мотивация финской армии, ошибочность выводов деятелей Коминтерна о быстрой революции в Финляндии. Силы пролетарского интернационализма, которому противопоставили махровый буржуазный национализм. Вот это интересный тезис. Национализм, как идея, которую мировая буржуазия противопоставила идее пролетарского интернационализма. Анализ действий, ошибок. Главное, как он мог бы действовать в такой обстановке. Вот поднял трубку телефона. Лаврентий, как ты поживаешь? Хорошо поживаешь. Есть тебе маленькое поручение. Присмотрись к такому Камбригу Виноградову. Да, это командир 44-й стрелковой дивизии. Нет, Лаврентий, не взять и разобраться, а аккуратно так присмотреться. А вдруг окажется перспективный товарищ? Командир особого корпуса «Суомос Сауми 15 декабря 1939 года. 15 -го вечером прибыл посыльный из штаба армии, который доставил приказы о вступлении Комкора Чуйкова в должность командира 9-й армии, о создании второго особого корпуса, в состав которого опять вошла 44-я стрелковая дивизия. Особый корпус уже был создан первым командующим 9-й армии Духановым, и в его состав вошла еще не прибывшая на фронт 44-я дивизия. Теперь второй особый корпус состоял из 44-й и 163-й стрелковых дивизий, отдельных полков, батальонов и дивизионов усиления. Я был поражен смелостью экипажа легкого самолета У-2, который сумел воспользоваться паузой в метели и прорваться к Суому-Салме. Теперь мне предстоял серьезный разговор с комбригом Зеленцовым, с которым отношения не заладились с самого начала. Ты знал? Вопросом в лоб ни здрасте, ни до свидания встретил меня Зеленцов. Андрей Иванович, извини меня сердечно. Нам с тобой финнов бить надо, а не грознёй заниматься. А назначении Чуйкова я понятия не имел. Считаю, что ты в окружении держался достойно. Атаки врага отбил. Какие к тебе могут быть претензии? что не выявила разведка во движении финских легких отрядов? Ну, разведка могла промахнуться, извини. Давай-ка накатим помаленько, а там и выслушаешь мое предложение. Ладно, поехали. С этими словами Камбрик махнул на литы коньяк, который я припас как раз для подобного случая. Я не мастер психологического манипулирования, а ситуация Самсонов-Ренненкамп повториться у меня не должна». В принципе. А для этого нужен откровенный разговор. Как говорится, все карты на стол. Примечание 1. По непроверенным данным, бездействие Ренненкамфа, не пришедшего на помощь армии Самсонова в 1914 году, было вызвано конфликтом генералов с вызовом на дуэль еще 1905 года, во время русско-японской войны. Вздрогнули. Я тоже махом опрокинул коньяк. «Скажи, Алексей Иванович, а что бы ты делал, если бы не Чуйков?» «Как это что?» «Дождался посыльного из штаба армии, получил бы от тебя письменный приказ и выполнил бы его?» «Пошел бы со своими молодцами ломиться по полотистой целине напрямик к Олу?» Примечание 2. Примечание 2. Стратегическое значение Олу было не в том, что Финляндию перерезали пополам. Идея захвата Олу была в том, чтобы перерезать железную дорогу, которая связывала центр Финляндии с северными областями, и, что намного важнее, со Швецией. А именно из Швеции в Финляндию поступали добровольцы, оружие, техника. Оттуда могли прийти войска союзников — Англии и Франции. А вот только шло наступление медленно, а подвоз снабжения был бы чертовски трудной задачей. Сказать тебе, чем бы это все кончилось? — Ну, раз уж начал, так говори! У тебя тоже ниточка Коулу тоненькая. Финны, уверен, узел обороны в Хюрюсалме уже создали. Возьмешь его или нет, вопрос. Может быть, чтобы двигаться быстрее, срежешь угол и выйдешь на дорогу Колу. Вот тут примерно. Я показывал по карте. Было видно, что Зеленцов, в принципе, соглашается с моими выводами. Вот только сил прикрывать линию снабжения у тебя не будет достаточно. Где-то на полпути Коулу тебя остановят а линию снабжения перережут в нескольких местах. Я бы на месте их командующего сделал несколько позиций, чтобы ты боекомплект артиллерийский растратил, а без подвоза уже третья-четвертая такая даже не слишком укрепленная позиция станет для тебя крепким орешком. Не разгрызешь. Вероятно. Но ведь и ты будешь наступать? Где? По целине и бездорожью? Посмотри на карту. У меня один путь. По узкому устью лечушка Киина, ки пуда Там только могу выйти на нормальную дорогу и повернуть на Оулу. Не успею я тебе на вырочку во второй раз прийти. А закончится это тем, что ты из окружения все-таки вырвешься. Но какими силами? А после у финнов освободятся мобильные силы, которыми они также остановят, отрежут оснабжение и мою дивизию. И мне придется из окружения выбираться. Примерно так. И нас потащат на разборки, а у тебя бумага будет, так? Я пожал плечами, мол, так вышло бы. Значит, жопу себе прикрыть решил? Ну, если я вижу в конце пути трибунал, то зачем мне идти на него, не подготовившись? Даже так? Ну, ты же умный человек, Андрей Иванович. Если наши две дивизии расколотят, кого назначат виновным? Духанова? Ты же лучше знаешь всю подноготную. Кого-то из нас двоих. «Вот я и прикрыл себе жопу, как ты точно заметил!» Зеленцов кривовато ухмыльнулся в ответ. Но моя откровенность его поставила в тупик. Он понимал, что теперь надо идти на чистоту. «Посмотрим, как далеко он зайдет в своих откровениях». «Да, извини, Алексей Иванович, чего уж там. Если бы честным, растерялся я, когда передрягу тут попал. Хотел отступать. Требовал от Духанова такой приказ отдать. Не верил, что ты сможешь пробиться». А то, что тебе ударили навстречу, так это не моя заслуга. Это командир 759-го сообразил. Его ребята поднялись. Давай еще по одной за Сталина. Это мое предложение нашло отклик в сердце комбрига Зеленцова. Меня его откровенность порадовала. Выпили, потом еще по одной, после чего я изложил ему свое видение плана наступления. Потом подошли наши начальники штабов. Майор Чернов, который стал начальником штаба особого корпуса и ничему уже не удивлялся. Майор, начальник штаба корпуса. А что делать? Написал уже и отправил представление на подпола. Пока что для него это предел роста по званиям. Закипела работа.